Внезапно, со страшной гибкостью хищника, она, как колышущаяся промасленная ткань, кинулась ему на плечо. Хаустон попытался поднять руку, чтобы сорвать ее, но рука не шелохнулась. «Спина!» — словно врач-профессионал подумал он. «Перелом позвоночника. А я парализован». Кошка страшно мурлыкала ему прямо в ухо. И звук этот казался. Раскатами грома. «Убирайся вон!» — простонал Хелстон. Голос его звучал сухо, даже сипло. Кошка на мгновение напряглась, а затем откинулась назад. Внезапно кошачьи когти полоснули Хелстона по щеке. До того кот не выпускал их. Резкая боль молнией кинулась к горлу. Потекла струйка теплой крови. Боль. Чувствительность не потеряна. Он приказал голове повернуться вправо. И та подчинилась. На какое-то мгновение его лицо утонуло в сухом мягком мехе. Холстон заорал на кота. А тот издал удивленный рассерженный звук. «Йок!» И прыгнул на сидение. Прижав уши к голове, эта тварь по-прежнему не отрывала от него горящих гневом глаз. «Ну что, не надо мне было этого делать, да?» — прохрипел он. Кот открыл пасть и зашипел. Глядя на эту странную шизофренически раздвоенную морду, Хелстон понял, почему Дроган назвал его адским котом. Его мысли внезапно прервались, когда он почувствовал слабую покалывающую боль в обеих кистях и предплечьях. Чувствительность восстанавливается. Вот они булавочные уколы. Выпустив когти, кот с шипением бросился ему на лицо.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 Хелстон чувствовал, как по его щекам медленно струится кровь. Уши жгло, будто бы они пылали в огне. Он откинул голову назад и тут зашёлся в страшном крике. Очевидно, в аварии он повредил шейные позвонки. И сейчас они дали о себе знать. Но кошку он все-таки скинул. До него донесся негромкий шлепок со стороны заднего сидения. Струйка крови затекла в один глаз. Он снова попытался пошевелить руками. И хотя бы одну из них поднять, чтобы вытереть кровь. Они подрагивали у него на коленях, но двигаться по-прежнему отказывались. Он вспомнил про свой висевший подмышкой специальный револьвер 45 пятого калибра. «Если я только смогу дотянуться до него, от твоих девяти жизней, киска, не останется даже воспоминаний». И снова покалывание в руках, уже сильнее, тупая боль в ступнях, зажатых и, конечно же, раздавленных разбитым двигателем, легкое покалывание в бедрах.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 За спиной, вне поля его зрения. Он попытался было разглядеть ее в зеркальце заднего вида, но из этого ничего не вышло. От удара оно сдвинулось набок, и все, что он мог сейчас в нем увидеть, это лишь овраг, в котором закончилось его путешествие. За спиной раздалось урчание, чем-то похожее на упругий звук разрываемой ткани. Урчание. Вот ведь кот адский. Поспать там вздумал. Но если даже и не так. Если кот лежал сейчас там и замышлял убийство, что бы он мог сделать? Весу было, но ну, килограмма два с половиной, не больше. А скоро? Скоро он снова может двигать руками настолько, чтобы дотянуться до своего револьвера. В этом он уже был уверен. Хелстон сидел и ждал. Чувствительность продолжала возвращаться к нему. Напоминая о себе почти уже непрерывными булавчатыми уколами. Абсурд, конечно. Может быть, это явилось следствием его близкого соприкосновения со смертью, но в течение минуты или около того он испытывал сильную реакцию Далеко на востоке высветилась на горизонте узенькая полоска приближавшегося рассвета. Где-то запела птичка. Хелстон снова попытался пошевелить руками. Он смог приподнять их лишь на какую-то долю дюйма,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 Кошечка-кисенька могло быть стать первым. Но скоро и основа обрету руки. Пять, но от силы десять минут. Хочешь услышать мой совет? Выпрыгивай в окно. Все окна открыты. Убирайся. Уноси свой хвост. Кот, не мигая, смотрел на него. Хелстон еще раз проверил руки. Они отчаянно тряслись, но все же приподнялись, сантиметр на полтора. Он позволил им шлепнуться обратно на колени. Свалившись на мягкое сиденье мустанга, они слабо блестели в полумраке кабины. Кошка ухмылялась, глядя ему в лицо. Тело кота напряглось еще до того, как он прыгнул. Хелстон знал, что именно он собирается сделать, поэтому широко открыл рот, чтобы завопить, что было сил. А кот опустился ему прямо на промежность. И опять когти впиваются в его плоть. В этот момент Хелстон искренне пожелал действительно быть парализованным. «Боль была гигантская!»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 Это омерзительное существо, охваченное желанием убивать. Он перехватил последний взгляд этого черно-белого убийцы, увидел его прижатые, словно приклеенные к голове уши, эти громадные, наполненные сумасшедшей ненавистью и... ликованием... глаза. Кот уже избавился от трех стариков. А теперь была очередь его, Джона Хелстона. Подобно яростному снаряду, она ударилась о его рот. Холстон едва не подавился. Желудок сжался в комок и его вырвало. Рвотные массы забрызгали лобовое стекло настолько, что через него уже ничего не было видно. А сам он закашлялся. Теперь уже он, как кошка, сжался в пружину, стараясь освободить тело от остатков пролича Он резко поднял руки, чтобы схватить кошку. Его помутившийся рассудок Пронзила настолько странная по своей жестокости мысль, что он не сразу осознал ее, а руки смогли схватить только лишь хвост этого исчадия ада. Каким-то образом коту удалось втиснуть ему в рот все свое тело, и сейчас ее странно черно-белая морда прогрызала себе дорогу где-то внутри его горла. Из глотки Хелстона вырвался ужасный надрывный хриплый рев.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 Хелстон устремил свой незрячий взгляд сквозь забрызганное лобовое стекло мустанга куда-то вдаль, в сторону зарождающегося рассвета. Из его распоротого рта свисал пятисантиметровый кончик пушистого черно-белого хвоста. А затем он исчез. Где-то снова закричала птица, и вскоре сельские поля Коннектикута Стали заполняться нежно-молчаливыми лучами рассвета.